Солнце село. Маня и Соня идут с левады домой. Поднявшись на закате, ветер относит звуки их легких шагов. У пустой сушилки открытый Настеж, но еще с прошлого года пропитанный запахом табака стоит Зяма. Рядом маленький хрупкий блондин. На нем как на горленке куртка и высокие сапоги. На голове студенческая фуражка, но это ничего не доказывает. Это в моде, и все парубки на селе носят такие же фуражки. У него породистое тонкое лицо с русой девственной бородкой. Глаза поэта. Белые маленькие руки Барича, не знавшие тяжелого труда. «Нет, мне нравится такая жизнь», — говорит он на языке кацапов. «Я люблю цветы». «Вы же ничего не понимаете в садоводстве», — резким гортанным голосом на жаргоне перебивает Зяма. «Почему вы так думаете? Я много читал. По крайней мере, знаю настолько, чтобы оградить себя от подозрений». «Сейчас я изучаю жизнь орхидей». Зяма сердито фыркает. «Нет, это интересно. У святов такая сложная жизнь, такая таинственная душа. Вы не читали Митерлинка? Да, ведь вы не любите его». «Теперь не время читать эту ерунду», — перебивает Зяма. И в голосе его горит страсть. «Ах, вы меня очень огорчаете, Ян. Что сделал с вами город за эти полгода? Я молился на вас, готов был целовать край вашей одежды». «Мне это не нужно, Измаил. Я враг фетишизма». Зяма внезапно настораживается. Девушки приближаются. Их прячет высокий лес, резко пахнущий конопли. Но им слышно все. «Я очень устал», — говорит Ян своим мягким, почти женственным голосом. «Не судите меня строго, Измаил. Не иметь полгода пристанища, каждую минуту ждать ареста и смерти. Вы лучше всякого другого могли бы понять мою психологию. Мне надо отдохнуть». Поверьте, если б не Штейнбах, тише Ян. Как клещами хватает Зяма руку товарища, его черные глаза со звериной остротой пронизывают мглу. Две фигуры выплыли из сумрака полей. Теперь они рядом. Все четверо вздрагивают и стоят неподвижно. Ян приподнимает фуражку, Зяма не двигается. Одно мгновение, с легким восклицанием девушки идут дальше, почти бегут. «Кто эти прелестные девушки?» задумчиво спрашивает Ян. «У прелестных девушек есть тоже уши», — отвечает зяма сквозь стиснутые зубы. «Что слышали они? И чего не слыхали?» Ян гордо качает головой. «Женщина не может быть предательницей», — говорит он с убеждением. Дядюшка повез барышень в Липовку осмотреть парк и палац, если молодого хозяина нет. На полдороге между двумя усадьбами лежит проклятое место. Ни один хохол не пройдет ночью мимо. Это небольшая дубовая роща на круче глинистого обрыва. Когда-то там нашли удавленника, никто его не признал. Было ли это убийство или самоубийство, осталось тайной. Тело похоронили на опушке рощи и поставили над безымянной могилой печальный черный крест. Когда заря огнем охватывает небо, он высокий и жуткий, четко рисуется на горизонте. И кажется еще выше. Когда же месяц серебрит степь, невольно вспоминается страшная месть. Вот-вот крест зашатается, мертвец встанет из могилы и своем подымет к месяцу костлявые руки. Под горой Яр, тоже проклятое место, там пруд Ставок, когда-то река, с лесом камышей, с холодными ключами, с глубокими предательскими ямами на дне. Но купаться негде, кроме этого пруда, и потому каждый год там тонут и дети, и скот. «У решетки парка коляска останавливается. Можно?» – спрашивает дядюшка сторожа. Тот срывает фуражку и стремительно кидается высаживать щедрого пана. «Хозяина нет?» – спрашивает дядюшка, охорашиваясь. «Ждем с минуты на минуту, ваше благородие. Из Киева ждем. Вы уж извините, в палац нельзя сейчас. В парк, пожалуйте». Маня сразу теряет дар слова. Она не могла себе представить, чтобы в глуши Малороссии были такие здания. «Итальянец архитектором был. Это стиль 18-го столетия», – объясняет дядюшка. «Помните, девочки?» художника Борисова-Мусатова. Я вам показывал в прошлом году в журнале. Он рисовал вот такие же дворцы вдали, между двумя стенами столетних аллей. Вся широкая дорога между липами, ведущая к дому, сплошной ковер из цветов. Посредине высоко бьет фонтан из рога, который держит мраморная улыбающаяся нимфа. «А в оранжерею можно?» – спрашивает дядюшка. «Пожалуйте, там новый садовник покажет». «Ах, девочки, какие тут орхидеи!» Покойный Штейнбах был человек со вкусом. Он любил все редкое. Этот дом он купил у Нелидовых, когда те разорились. Все было запущено. Здесь рос бурьян, вместо этой гвоздики или в коев. А в парке теперь какие дивные экзотические породы.